Глава третья. Они сновали взад и вперед, стреляли и делали страшно много шума, не принося почти никакой пользы. Да, оно и понятно. Все передвижения бронепоезда совершались по одним и тем же путям, в его появлении не было никакой неожиданности, а поле его действий было очень ограничено. К тому же он не обладал ни подвижностью полевой батареи, не невуязвимостью укрепленного бастиона. Пользовались бронепоездами и при осаде Плевной, и во время войны на острове Куба, причем также без особого успеха. Англичане во многих войнах проявили себя сторонниками этого орудия войны, особенно в экспедициях против афридиев, которых бронепоезд повергал прямо-таки в мистический ужас. Англичане снова на свой страх и риск прибегли к нему в войне с бурами. Риск неизбежный, а опасность довольно большая, ибо достаточно сущей безделицы, чтобы превратить эту крепость на колесах в простую груду железа. Первое и самое главное условие успешности операции бронепоезда – тщательная охрана железнодорожного пути с целью обеспечить поезду возможность отступления. Кроме того, необходимо, чтобы вдоль всего пути были размещены на некотором расстоянии подвижные части, которые могли бы в случае неожиданного нападения прийти ему на помощь, ибо предоставленный самому себе бронепоезд не может долго защищаться. В начале осады Кимберли англичане принимали все эти разумные меры предосторожности, но так как буры не атаковывали поезд, несмотря на его участившееся нападения английское командование стало пренебрегать осторожностью и снаряжало явно недостаточное количество войска для защиты бронепоезда. По мере того, как росла уверенность англичан в безнаказанности их действий, они становились все более дерзкими. Бронепоезд, который действовал на фронте Моддера, состоял из трех платформ. На них были установлены три корпуса из листовой стали, хорошо заклепанной и скрепленной стальными перекладинами. В общем, бронепоезд представлял собою сооружение из сплошного металла, непробиваемого пулями и шрапнелью. В его корпусах, стены которого были прорезаны двумя рядами амбразур, укрывался гарнизон из шестидесяти бойцов. Нижний ряд амбразур служил для сидящих стрелков, верхний — для стоящих. Пушка находилась в задней части корпуса на легко вращающейся платформе и могла обстреливать веером. Мощный паровоз также был одет в броню, незащищенной оставалась лишь верхушка трубы. И, разумеется, все, не исключая и пушек, было окрашено в цвет хаки. Но вернемся к описанному выше ночному нападению бронепоезда. Казалось, для этого не было никаких оснований, особенно после полного разгрома, понесенного всего лишь несколько часов назад войсками ее величества королевы. Чем же оно было вызвано? А тем, что паника среди английских солдат, обезумевших от страха и бежавших в рассыпную, как стадо, была так велика, что лорд Митвен, опасаясь того самого преследования, о котором иностранные офицеры тщетно умоляли Кронье, приказал бронепоезду предпринять эту диверсию. Наступление буров диктовалось простой логикой военных действий и генерал решил прибегнуть к этому крайнему средству, чтобы предотвратить или хотя бы ослабить вражескую контратаку. О, если бы только он знал, что буры, пропев свой псалом, залегли спать. Между тем Фан-Фан, мучимый беспокойством, лежал, растянувшись на шпалах, и ждал взрыва моста. голова сказал, через четверть часа. В таком положении, особенно ночью, Минуты тянутся, как часы. Юный парижанин волновался. Сердце его усиленно билось. Ему казалось, что четверть часа уже давно прошло. Ему чудилось, что огонь бронепоезда становится все реже. А что, если эта крепость на колесах прекратит огонь и уйдет во свояси? И действительно, прильнув ухом к рельсам, он уловил глухой шум медленно двигавшихся колес действуй фанфан -Фан. самое теперь время поджечь шнур!» Чирк, вспыхнула спичка. Бекфордов шнур загорелся. фанфан -Фан одним прыжком отскочил от железнодорожного полотна и побежал к своим товарищам. Найдя молокососов на том же месте, где оставил их, он бросил им команду, не имеющую ничего общего с военной терминологией. «Давай, драла!» Юнцы отбежали метров на двести. Бронепоезд приближался, и по мере его приближения тревога в душе Фанфана росла. Не слишком ли поздно поджег он фитиль? Бум! Донесся страшный взрыв со стороны реки, сопровождавшийся яркой вспышкой огня. Браво, сорви голова, браво! Бум! Раздалось теперь совсем уже рядом, на железнодорожном полотне. Так оказалось, что там разверзся кратер вулкана. Земля задрожала, во все стороны полетели осколки металла и щепки, вспыхнуло ослепительное пламя. Оба взрыва последовали один за другим с промежутком секунд в пятнадцать. Мост, очевидно, взорван, железнодорожные пути тоже. И что за ужасное разрушение? Обвалившаяся насыпь, груды исковерканных рельсов и деревянная труха шпал. Бронепоезд круто остановился, на расстоянии трехсот метров от места взрыва. Отступление было отрезано. Несколько солдат спрыгнули с поезда на полотно дороги и побежали к месту взрыва. Сбежались часовые и прискакали кавалеристы. Люди заметались, послышались крики, ругань, проклятия, порядком потешавшие и залегших в траве молокососов. В кучке англичан, состоявшей примерно из тридцати человек, вспыхнул огонек. Видно, кто-то зажег фонарь. Фан-Фан шепотом приказал самым метким своим стрелкам. — Огонь! Бей в кучу! Приказы фанфана фана все меньше и меньше походили на военные, но молокососы исполняли их по-военному точно, и все шло, как полагалось. Сухо щелкнули маузеры. Ружейный огонь мгновенно разметал толпу. Воздух огласился стонами и воплями раненых. Уцелевшие солдаты в страхе разбежались. Здорово. Вот здорово, шептал Фанфан. -Фан. Бей их, ребята, сып, сыпех! Если бы нас видел Серви Голова, какого дьявола в самом деле он провалился? Не хочу это, сам боюсь за него. И было от чего тревожиться. Положение капитана Молокососа действительно походило на безвыходное. Оторвавшись от железнодорожной шпалы, которая служила ему точкой опоры, он ринулся вниз головой в реку Моддер. А как сказал один упавший из крыши кровельщик, лететь не так уж скверно. Упасть — вот в чем мало забавного. Река Моддер глубока. голова так и врезался в нее пулей, однако вода уменьшила скорость падения. В то время, когда Жан погрузился в реку, раздался оглушительный взрыв, сопровождавшийся дождем осколков. Произойди этот взрыв секунды и раньше, голова взлетел бы вместе с мостом, секунды позже, и он был бы убит обломками, тогда как теперь, в момент взрыва, его защитил слой воды толщиною в четыре метра. Опять счастливая звезда. Он проплыл, несколько сажен под водой, но не хватало воздуха и пришлось подняться на поверхность. И тут его счастливая звезда закатилась. Он подплыл к бревну которая после взрыва торчала из воды под углом в сорок пять градусов, и потянулся к нему, чтобы подержаться минутку на поверхности и перевести дыхание, как вдруг сильная рука схватила жана У самого его уха раздалась кельтская брань. — Ара! Поймал! Вот он, язычник! Лже-брат, убийца, поджигатель! Исчадие ада! голова узнал ирландца, которого он так любезно отправил в реку. «Караул держите!» — продолжал орать ирландец. «На помощь! Да помогите же доброму христианину взять в плен этого!» Окончание фразы растаяло в следующих весьма выразительных звуках. «Буль, буль, буль!» сорви голова обеими руками сдавил шею незадачливого болтуна, который должен был, казалось, удовлетвориться тем, что ему удалось уже один раз избежать смерти. Оба камнем пошли ко дну, и их понесло течением. Но руки молокососа не ослабевали и под водой. После необычайно долгого пребывания под водой выплыл только один из них. Это был сорвиголова. Ирландец, задушенный руками юного атлета, исчез навсегда. Отважный сорванец, с упоением вдохнув струю воздуха, постарался разобраться в том, что произошло. Устой был взорван, и мост, несомненно, поврежден. Над головой Жана на мосту суетились люди с фонарями, и все они неизменно останавливались на одном и том же месте. Значит, по мосту нельзя было пройти даже пешеходом До ушей Жана то и дело долетали английские ругательства, крепкая солдатская брань, советы, которые каждый давал и никто не исполнял. Потом до него ясно донеслась фраза Какое несчастье! Тут работы дней на восемь не меньше!» «Отлично!» — с восторгом подумал сорвиголова. «Кронье будет доволен!» Теперь остается только соединиться с фан -Фаном. Но прежде всего надо еще было выбраться из реки. Жан тихо поплыл вдоль крутых берегов в поисках места, где он мог бы выйти на берег, и вскоре заметил нечто вроде расщелины среди нагромождения скал. Подтянувшись на руках, Жан вскарабкался на один из больших камней и, мокрый, как морской бог, присел на корточки. ну и теперь он, точно истый магиканин, пристально озирался по сторонам и напряженно прислушивался, инстинктивно чувствуя пока еще незримую опасность. С железнодорожного полотна доносились звуки выстрелов. Жан узнал щелканье маузеров. «Фан-фан!» — радостно подумал он. Его мина взорвалась, видно, в то время, когда я возился в воде с этим болваным ирландцем. Итак, отправимся к молокососам. С гибкостью кошки и ловкостью акробата Жан начал карабкаться на груду камней. Но прежде чем встать на ее вершину, он, припав к камням, осмотрелся. Тишина, весьма, впрочем, относительная, мало успокаивала его. Вдруг он вздрогнул. В пяти шагах лицом к берегу стоял, опираясь на ружье, английский солдат. Его силуэт четко вырисовывался на фоне ясного неба. голова различил даже головной убор — фетровую шляпу с приподнятым по-мушкетерски левым бортом. Такие шляпы носили волонтеры английской пехоты. Что же, ползти опять вниз, поколеблющимся под ногами и срывающимся камням? бросаться снова в реку и отыскивать другое место? Нет, это невозможно. Во что бы то ни стало, надо пройти мимо волонтера, невзирая на его штык и на тревогу, которую он, несомненно, поднимет, несмотря ни на что. Будет дело, — решил сорви голова Да, будет дело короткое, но жаркое. С тем благоразумием, которое у него всегда прекрасно уживалось с безумной отвагой, Жан обдумывал, как приступить к действиям. Он вспомнил, что в бытность свою в Капе, в качестве служанки, он видел этих только что прибывших тогда из Англии волонтеров. Они были облачены с ног до головы в хаки и носили широкополые фетровые шляпы, на приподнятых левых бортах которых красовались три буквы — СИ и ВЭ. Имперские гражданские волонтеры Эти карикатурные солдаты, насквозь пропитанные идеями самого воинствующего империализма, сходили за героев. «Пройду», — решил голова Он весь подобрался, крепко уперся ногами о камни и приготовился к прыжку. Раз-два. Волонтер, увидев человека, который как чертик из шкатулки с секретом выскочил будто из-под земли, Отступил на шаг и, наклонив штык, крикнул по-английски «Стой! Не с места!» Приходилось ли вам наблюдать плохую выправку новобранцев, когда инструктор командует «К штыковому бою! Вся!» Правая рука у них бывает поднята слишком высоко, левая нога слишком вытянута, правая недостаточно согнута. Вместо того, чтобы стоять твердо, как глыба... Новичок находится в состоянии самого неустойчивого равновесия. Достаточно малейшего толчка, чтобы опрокинуть его, чем и пользуются иногда некоторые инструкторы, любители позабавиться. Они хватаются за острие его штыка, слегка толкают и без особого усилия сшибают новичка с ног. В голове начальника Малакасосов, лишь только он признал в солдате волонтера, молниеносно созрел план действий. Ты верно стоишь, как на ходулях, милейший. И события вполне оправдали эту догадку, удивительную по своей проницательности для такого юнца. Да, наш молокосос не терял времени даром. Обращая на штык, который вот-вот готов был проткнуть его не больше внимания, чем он уделил бы какому-нибудь гвоздю, сорви голова, сделал второй прыжок, еще более ловкий, чем первый. И, схватив ружье волонтера за дуло, изо всех сил толкнул его. Но такого усилия и не требовалось. Волонтер, воин столь же усердный, сколь храбрый, управлял штыком с ловкостью деревенского пожарного. Он тотчас же опрокинулся навзничь, подняв в воздух руки и ноги, а ружье, которого он, конечно, не смог удержать, осталось в руках капитана «Сорви голова». Зато парень принялся орать, как на пожаре. «Он поднимет тревогу, привлечет соседний пост», — подумал Жан. «Черт возьми, из двух зол надо выбирать меньшее». Жан так и сделал. Пригвоздив волонтера к земле штыковым ударом в грудь, он сорвал с него шляпу, нахлобучил ее на себя и со всех ног бросился прочь. И вовремя, хотя сам волонтер уже перестал дышать, призыв его был услышан. С ближнего поста прибежали солдаты и, увидев мертвое тело, прежде всего начали ругаться. На войне много и часто ругаются. А сорви голова, что было духу, мчался туда, откуда доносился грохот маузеров и лимитфордов. То защитники бронепоезда и молокососы вели перестрелку, и те, и другие, впрочем, без особого успеха. Открыли огонь и солдаты прибежавшего патруля. Но и эти тоже стреляли наугад. Словом, со всех сторон неслась пальба, никому не приносившая вреда. Но Жану грозила новая опасность. Его подкованные железом сапоги гулко стучали по камням. Услыхав топот, молокососы подумали, что к ним приближается неприятель, и наиболее рьяные из них перевели прицел своих ружей в сторону бегущего человека. Эти дураки решили, кажется, выбить мне глаз. Не хватает только, чтобы и полю «Вздумалось пальнуть из своего роера!» — ворчал голова прислушиваясь к жужжанию пуль. Из благоразумия он припал к земле и стал соображать, как бы дать знать о себе товарищам. «Ну и дурак же я все-таки!» — воскликнул он. «А марш молокососов? Ничего лучше не придумаешь!» И он принялся насвистывать марш молокососов. Задорный мотив песенки, звонко раздавшийся в темноте, долетел до слуха сорванцов. Фан, фан первый уловил его и радостно вскричал «Хозяин! Эй, вы! Хватит полить Жан услыхал эти слова, но из предосторожности продолжал насвистывать, не двигаясь с места. — Ты что ли, хозяин? Не бойся, признали и иди на единение! Фан-Фан хотел сказать «на соединение», но в такие минуты не очень ты обращаешь внимание на всякие тонкости, особенно если знаешь, что тебя и так поймут и соррвви голова понял поднявшись он гимнастическим шагом двинулся к молокососам фанфан -фан встретил его в десяти шагах впереди отряда ну что хозяин вернулся все в порядке да дружище фанфан -фан, все в полном порядке взорвал мост утопил одного ирландца насадил на штык одного волонтера потерял свою шляпу зато нашел другую и вдобавок ко всему промок до нитки ну и мост так же ты хозяин Только и мы тоже не ударили в грязь лицом. Порядком исковеркали пути и помяли бронепоезд. Все, как ты приказал. Но это только начало. Теперь надо прикончить его, сказал голова Верно, но для этого нас слишком мало. Необходимо подкрепление, ответил фанфан -Фан. В лагере, конечно, услышали взрывы, и, надо полагать, уже послали подмогу, сказал голова А все-таки лучше съездить туда, осведомить обо всем кронье и попросить у него две-три сотни бойцов. «Я поскочу!» — ответил фан, фан и сорвался было с места, но до него донесся мерный шаг приближавшегося отряда. Послышался знакомый говор. «Буры!» «Да, это действительно были буры!» Примчавшись во весь опор из лагеря, они, как и молокососы, оставили невдалеке своих коней. Их около трехсот человек. Они приволокли с собой легкую пушку и снаряды, начиненные меленитом. Кронье отправил их сюда на всякий случай, и они прибыли как раз вовремя. Пока молокососы вели перестрелку, чтобы отвлечь внимание неприятеля, буры начали рыть окопы. Ловко орудуя своими кирками и лопатами на коротких ручках, они выкопали первую траншею для укрытия стрелков, затем вторую с редутом для пушки. Весь остаток ночи ушел на эту работу, подвигавшуюся с удивительной быстротой. Но только на рассвете и бурые англичане смогли разобраться в позициях друг друга. Результаты осмотра оказались далеко неутешительными для англичан, которые с изумлением увидели против бронепоезда, укрепленный бастионами и ощетинившийся штыками, вражеский фронт. А пока они рассматривали линию неприятельских окопов, Буры навели свою прекрасно замаскированную ветками пушку на большое орудие бронепоезда. И уж, конечно, эта пушка не крикнула англичанам «Берегись!», отправив им в виде утреннего приветствия хорошенький снарядец в девять с половиной сантиметров. Бронированная стена корпуса была снята словно резцом, а снаряд, начиненный этим дьявольским веществом, меленитом, взорвался на левой цапфе английского орудия. Страшный удар в дребезги разбил мощный стальной лафет, смял механизм наводки и припаял пушку к башне, ужасно изувечив при этом пятерых солдат. Длинный том был отомщен. Англичане, взвыв от бешенства, послали буром несколько залпов из своих лимитфордов, не причинивших никакого вреда. Бурская пушка ответила новым снарядом, который пробил блиндаж корпуса другой платформы и разметал орудийную прислугу, обратив в бегство одних артиллеристов и уложив на месте других. Все же англичане, проявляя безумную храбрость и стойкость, дали еще залп. И тогда в третий раз прогремела пушка буров. «Они устанут раньше нас», — произнес командир бурских артиллеристов. И он угадал. Сквозь дым, окутывавший среднюю платформу, уже показался белый платок, которым махали, нацепив его на кончик штыка. Англичане решили вступить в переговоры. Огонь прекратился, и начальник бурского отряда, присланного к Рунье, некий фермер по фамилии Вутерс, в свою очередь водрузил над траншеей белый платок. Тогда молодой английский офицер проворно спрыгнул на рельсы, прошел половину расстояния, отделявшего поезд от траншеи, и остановился. Вутерс также вылез из окопа и подошел к неприятельскому офицеру. — Мы согласны капитулировать, — сказал англичанин, высокомерно поклонившись Буру. — Каковы ваши условия? — Наши условия? — Да никаких условий, — спокойно ответил Бюргер. — Вы сдадитесь в плен только и всего. Вы покинете бронепоезд, оставив там все ваше оружие и остановитесь на расстоянии двадцати шагов от первой нашей траншеи. Оттуда вас отведут в лагерь. — Надеюсь, наши люди имеют право сохранить свои вещи. — А что ж вы думаете? — насмешливо ответил Лутерс. — Мы поведем их ногами? — Я хотел сказать, свои рюкзаки, — угрюмо поправился англичанин. — Пожалуй, но после осмотра. Нас трое офицеров, и всем нам не хотелось бы расставаться со своими шпагами. Об этом будете договариваться с Кронье. Мое дело только доставить вас к нему. Даю вам пять минут. Если ровно через пять минут вы не выстроитесь здесь без оружия, мы возобновим огонь». Англичане поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и решили сдаться. Они покинули крепость на колесах и под водительством своих офицеров выстроились перед траншеей. Вооруженные буры вышли из окопов с любопытством, не лишенным уважения, рассматривая англичан. Те сохранили свою прекрасную выправку, хотя большинство из них и не скрывали радости по поводу развязки, которая избавляла их от опасности и войны. Осторожный Вутерс все же скомандовал по-английски «Руки вверх!» Приказ был немедленно выполнен всеми, за исключением капитана старшего по чину из троих офицеров. Затем Вутерс, в сопровождении капитана Сорвиголова и тридцати бюргеров и молокососов, приблизился к англичанам, чтобы проверить, нет ли в рюкзаках оружия. Когда он проходил мимо английского капитана, тот выхватил из рюкзака револьвер и выстрелил в упор. — Вот тебе, негодяй! — крикнул он. — Всех бы вас уничтожить! Вутерс упал навзничь, с раздробленным черепом это отвратительное и низкое убийство вызвало у буров взрыв бешенства сорви голова с молниеносной быстротой поднял ружье к плечу и выстрелил в убийцу труп капитана рухнул на тело его жертвы на мгновение оба отряда оцепенели но расправа с преступником на месте преступления не успокоила буров негодование их не знала предела все они Старые и молодые жаждали крови остальных англичан, которые, по их мнению, должны были жестоко поплатиться за подлое преступление одного из своих товарищей. Смерть англичанам, смерть! Еще минутой и пленники будут перебиты. Командование перешло теперь к Жану. Его бросило в дрожь при мысли, что сейчас произойдет одно из тех массовых убийств, которые вписываются в историю народов и накладывают позорное пятно, как на людей их совершивших, так и на людей, не помешавших совершить им. Сейчас ружья начнут сами стрелять. С риском стать первой жертвой своих обезумевших от гнева друзей, голова бросился между англичанами и уже нацеленными на них маузерами буров и, подставив свою грудь под выстрелы, крикнул «Опустите ружья!» «Друзья, умоляю, опустите ружья!» буры спорили кричали жестикулировали но никто из них не выстрелил победа была наполовину одержана осорви голова продолжал своим звонким голосом вы люди справедливые и сражаетесь за священное дело свободы во имя справедливости во имя свободы которую вы непременно завоюете не карайте этих пленников за преступление в котором они не повинны верно он прав. Раздалось несколько голосов. Наиболее непримиримые молчали, но и они не решались уже кричать смерть англичанам и вынуждены были молча, хотя и с явным сожалением опустить свои ружья. военнопленные были спасены. Английский лейтенант подошел к Жану Грандье и, отдав ему честь, сказал «Капитан, вы великодушный противник и настоящий джентльмен». Благодарю вас лично от себя и от имени этих честных воинов, порицающих отвратительный поступок капитана Хардена. Харден? Командир первой роты шотландских стрелков. Вы его знали? Так это точно был он? О, да. В таком случае и я, в свою очередь, благодарю вас, лейтенант. Во время этого короткого разговора Буры осмотрели рюкзаки сдавшихся и, убедившись, что в них не спрятано оружие, решили отправить пленных в лагерь. Честь конвоировать их досталась молокососам, они ее заслужили. И вот англичане двинулись, окруженные юными ворчунами, самому старшему из которых не стукнуло еще восемнадцати лет, а младшему не было и пятнадцати. голова наклонившись к уху своего юного друга, Поля Поттера прошептал. А знаешь, кто этот английский офицер, которому я размозжил голову? Это капитан Харден, один из пяти членов военного суда, убийца твоего отца.